Inspiria. Алия Арден. Элос. Начало. Потомки первых. Книга 4. Насколько тяжело начинать путь заранее, зная, что он приведёт к плохому концу. Пролог. Мне не свойственно изливать эмоции подобным образом, но я решил, что должен вам, мои потомки, хотя бы это. Вероятно, я эгоист, потому что из-за своего решения поставил клеймо убийцы не только на себя, но и на весь свой будущий род. Хотя в момент смерти моей сестры я не думал о будущем, не думал о вас. Мгновение до этого, казалось, я держал подлинное счастье в руках, а потом наблюдал, как оно рассыпалось в пепел, и не верил, что проживу настолько долго. Однако теперь я не в силах донести до могилы и закопать правду вместе с собой, я оправдываюсь через чернилы и бумагу. Как трус перекладываю тайну на васы, отдаю бремя решения, что делать с такой истиной. И так же жажда вашей любви толкает меня на это, настоящий эгоист. хочу, чтобы мои дети и дети моих детей любили меня, ведь я пытался сделать как лучше. Бумагу, кстати, я выкрал у Исара пару лет назад. Он всегда отличался умом, а я, услышав о том, что он создал бумагу, способную сохраниться несколько тысячелетий, не смог удержаться и не проверить. Если честно с трудом верю, что она не истлеет раньше, но если спустя столетие Мои записи. Всё ещё целы. То передайте потом к Месара, что их предок постарался на славу. Уверен, вы знаете о моей семье и о первых. Я сам уже слышал, как историю нашей судьбы передают словно легенду. И как всякий рассказ, который передаётся из уст в уста из раз в раз, она обрастает новыми событиями и небылицами, а что-то полностью исчезает из повествования, будто и не было. Поэтому я решил рассказать все сам, чтобы хоть вы, мои дети, знали правду, такой, какая она есть, потому что я не стану ничего скрывать. И несмотря на свою недолгую жизнь, именно моя прекрасная младшая сестра Ти-Ла, наша маленькая Те, стала ключевой фигурой, изменившей всю нашу жизнь. Ее красота была поистине неземной. Каждый проникался к ней доверием, стоило ей только улыбнуться». влюблялся, слушая её мелодичный смех. Они вставали на колени, видя звёзды в её глазах, чувствуя аромат волос, когда она проходила мимо. Однако вся правда в том, что ты была отравой в нашей семье, но ну а я главный глупец, потому что единственный, кто пил её яд добровольно. Но уверен, что лучше будет, если я начну с самого начала. Здравствуй. Меня зовут Илос. Я четвёртый ребёнок в нашей семье